Несколько часов спустя, была уже почти полночь, доктор Малуон остановила машину перед своим институтом и вошла внутрь через боковой вход. Но как только она свернула на лестницу из другого коридора, вынырнул человек, испугавший ее так сильно, что она чуть не в ы р о н и л а портфель. На человеке была служебная форма. «Куда вы идете?» – спросил он. Он преградил ей путь Массивный, широкоплечий Его глаза едва виднелись Из-под козырька Низко надвинутой на лоб фуражки В лабораторию Я здесь работаю А вы кто? Сказала она Немного рассерженная, немного испуганная Охрана У вас есть удостоверение личности? Какая еще охрана? «Я п о к и н у л это здание сегодня в три часа дня, и здесь, как обычно, был только дежурный. Это мне следует спросить у вас удостоверение, кто вас сюда прислал, и зачем?» «Вот мое удостоверение», — сказал человек, показав ей карточку так быстро, что она не успела ее рассмотреть. «А где ваше?» она заметила, что у него на поясе в чехольчике висит мобильный телефон. Или это пистолет? Нет, определенно, она превращается в параноика. Но он не ответил на ее вопросы. Если она будет настаивать, у него возникнут подозрения. Но сейчас ей было очень важно добраться до лаборатории. Надо задобрить его как собаку, подумала она. Порывшись в сумочке, она достала бумажник «Это пойдет?» — спросила она, показывая ему карточку С помощью которой открывала шлагбаум на автостоянке Он мельком взглянул на нее «Что вам здесь понадобилось в такой поздний час?» — сказал он «Я провожу эксперимент, мне нужно регулярно проверять компьютер» Он замешкался словно ища причину, чтобы отказать ей, а, может быть, просто демонстрируя свою власть. Наконец кивнул и отступил в сторону. Она прошла мимо, улыбнувшись ему, однако его лицо осталось бесстрастным. Войдя в лабораторию, она заметила, что все еще дрожит. У них в институте никогда не было никаких охранников. Им всегда хватало замка на двери, до пожилого дежурного, и она знала, чем вызвана эта перемена. Но это означало, что у нее мало времени. Ей нужно было сделать все немедленно, потому что когда они поймут, что она задумала, у нее уже не будет шанса сюда вернуться. Она заперла за собой дверь и опустила жалюзи. Потом включила детектор, вынула из кармана флоппи-диск, и вставила его в компьютер, подсоединенный к пещере. Не прошло и минуты, как она стала манипулировать цифрами на экране, руководствуясь наполовину логикой, наполовину интуицией и наполовину программой, над которой весь вечер проработала дома. И действительно, добиться намеченной цели было так же сложно, как составить из трех половинок единое целое. Наконец, она откинула с глаз прядь волос, прилепила к голове электроды, а потом размяла пальцы и начала печатать. Ей было сильно не по себе. «Привет. Я не уверена, что правильно делаю. Может быть, я сошла с ума». Слова выстроились в левой части экрана, и это было первой неожиданностью. Она не использовала никакой программы редактора, действуя практически в обход операционной системы. И форматирование текста на экране произошло как бы само собой. Волоски у нее на шее сзади зашевелились. И она вдруг словно кожей почувствовала все, что ее окружало. Темные коридоры, включенную аппаратуру, автоматически идущие эксперименты, компьютеры, запускающие тесты, и записывающие результаты, в систему вентиляции, проверяющую состояние воздуха и регулирующую его влажность и температуру, все трубы, воздуховоды и кабели, эти нервы и артерии здания, бодрствующего и внимательного, почти что разумного. Она снова вернулась к клавиатуре. Раньше я просто концентрировалась, а теперь пытаюсь пользоваться словами. Но не успела она закончить фразу, как курсор перескочил в правую часть экрана, и там появились слова «задай вопрос». Это произошло почти мгновенно. У нее возникло такое чувство, будто она ступила на твердое место, а под ногой вдруг оказалась пустота. Это был настоящий шок. Лишь через минуту-полторы она успокоилась настолько, что смогла продолжать. Ответы в правой части экрана вспыхивали сразу же. Она едва успевала допечатать до конца. «Вы тени?» «Да». «Вы то же самое, что Лира называет пылью?» «Да». «И то же самое, что невидимое вещество?» «Да». Значит, невидимое вещество обладает сознанием? Очевидно. То, что я сказала Оливеру сегодня утром насчет человеческой эволюции, это... Правильно. Но тебе нужно спрашивать дальше. Она остановилась, сделала глубокий вдох, отодвинула стул, помассировала пальцы. Ее сердце неслось галопом. Происходящее было невероятно. Как его не объясняй. Все ее образование, все ее мыслительные навыки, вся ее природа ученого молчаливо взывали к ней. Не верь этому. Этого не может быть. Ты грезишь. Однако же вот они на экране. Ее вопросы и ответы какого-то другого неведомого разума. Она собралась с духом и снова стала печатать. И снова ответы вспыхивали вслед за ее вопросами, без всякой маломальски различимой паузы. Разум, который отвечает на мои вопросы, не принадлежит человеку, верно? Да. Но люди всегда знали нас. Вас? Значит, вас много? Мириады. Но кто же вы? Ангелы. В голове у Мэри Малуон зазвенело. Ее воспитывали в католической семье. Более того, как выяснила Лира, когда-то она была монашкой. Теперь веры в ней не осталось ни капли, но об ангелах она кое-что знала. Святой Августин сказал, ангел – имя их служения, а не их природы. Если ты ищешь имя их природы, это дух. Если ты ищешь имя их служения, это ангел. По сути своей они духи, потому что они делают ангелы. Дрожа, подавляя дурноту, она напечатала. Ангелы состоят из невидимого вещества, из пыли, да Пыль о б р а з у ю т структуры, комплексы. Это мы. И частицы, которые мы называем тенями, это тоже самое, что дух. Наша природа — дух. Но по своим деяниям мы — вещество. Дух и вещество едины. Она содрогнулась. Они слышали ее мысли. И вы вмешались в процесс человеческой эволюции? Да. Зачем месть? Месть за... Ах, вот оно что! Мятежные ангелы, война на небе, сатана и райские кущи. Но ведь это неправда. Так вот зачем вы... Но почему? Найди девочку и мальчика. Не теряй больше времени. Ты должна сыграть роль змея. Она сняла руки с клавиатуры и потерла глаза. Когда она снова взглянула на экран, последние слова были еще там. «Где?» «Отправляйся на улицу под названием Сандерленд Авеню и найди палатку. Обмани часового и проникни туда. Запасись провизией для долгого путешествия». Ты будешь под нашей защитой. Призраки тебя не тронут. Но я, прежде чем уйти, уничтожь эту аппаратуру. Не понимаю, почему я? И что это за путешествие? И ты готовилась к этому всю жизнь. Здесь твоя работа завершена. Последнее, что ты должна сделать в своем мире — Это помешать врагам заполучить ее результаты. Уничтожь аппаратуру. Сделай это немедленно и отправляйся в путь. Мэри м а л о у н отодвинула стул и, дрожа, встала на ноги. Прижав пальцы к вискам, она обнаружила, что электроды все еще прикреплены к ее голове. Она рассеянно сняла их. Она могла бы еще сомневаться в реальности происшедшего и того, что до сих пор видела на экране, но события последнего получаса вывели ее за границы веры и сомнений. Что-то случилось, и она была готова к действию. Она отключила детектор и усилитель, затем обошла все предохранительные барьеры и отформатировала жесткий диск компьютера, начисто стерев с него всю информацию. А потом вынула интерфейс между детектором и усилителем, собранный на отдельной электронной плате, положила эту плату на стол и разбила каблуком своей туфли, поскольку ничего более удобного для этой цели под ее рукой не нашлось. После этого она разъединила кабели между электромагнитной защитой и детектором. Нашла в шкафчике схему соединений и сожгла ее. Что еще она могла сделать? Конечно, не в ее силах было заставить Оливера Пэйна забыть то, что он знал, но само оборудование она испортила основательно. Она набила портфель бумагами из ящиков стола, а напоследок сняла с двери л о к а т и к с гексограммами из Ицзин. т Сложила его и сунула в карман. Потом потушила свет и вышла. Охранник стоял у подножия лестницы и говорил по телефону. Когда она спустилась, он убрал телефон, молча двинулся за ней к боковому выходу и стал наблюдать сквозь стеклянную дверь, как она заводит машину и выезжает со стоянки.